Глава первая. Эпиграфы. У нас есть пушки, у нас есть стволы. Мы убиваем чужаков, чтобы не убивать тех, кого мы любим. Мерлин Мэнсон, мы убиваем чужаков. Когда группа людей травит кого-то в интернете, они не понимают серьезности своих действий. Каждый участвует в этом, потому что все участвуют. Херберт Шайтхауэр, профессор психологии, «Свободный университет Берлина», «Травля в Ютюбе. Место для анонимной ненависти». Взюдойче Цайтунг, 14.12.2013 года. Никогда массы не жаждали истины. Они отворачиваются от фактов, которые им не нравятся, и предпочитают возводить на пьедестал заблуждение, если оно способно их обольстить. Тот, кто умеет ввести массу в заблуждение, — Легко становится их господином, кто пытается просветить их жертвой. Гюстав Лебон, 1841-1931 годы, французский врач и основатель психологии масс. Бен за месяц до этого. У Бена дрожали руки. В этом не было ничего необычного, с ним такое часто случалось. Каждый раз когда он знал, что снова теряет контроль. Его пальцы были как сейсмограф, нервные антенны, сообщающие о землетрясении, которое в очередной раз собьет его с ног. А ведь сегодня он пришел вовремя, чтобы ничего не испортить, но, похоже, не получится. «Мне очень жаль», — сказал Ларс, гитарист его группы, и меланхоличный голос музыканта соответствовал его грустному, как у Бассета, взгляду. Бен неуверенно улыбнулся и указал на ударные, уже кем-то установленные. Том-томы были почищены и протерты, тарелки блестели в ярком свете отельного бара, как отполированная выхлопная труба новенького мотоцикла. «Эй, я знаю, в прошлый раз вышла дрянь». «Но сегодня вечером у меня получится», — сказал он. Гитарист, а по совместительству бенд-лидер, затушил сигарету в пепельнице, и с сожалением покачал головой. «Ничего не выйдет, Бен». Майк сказал «нет». «Он здесь?» Бен посмотрел на часы. «Нет. Так рано менеджер отеля не появляется. Было 17.20. До начала еще полчаса, но бар уже открылся. Двое пожилых мужчин в серых костюмах и сношенных ботинках весело беседовали за барной стойкой. Парочка пила один на двоих коктейль, устроившись на угловом кожаном диванчике, который выглядел удобным, но на самом деле был жестким, как деревянный. В этом и состояла проблема отеля Travel Star, расположенного на территории выставочного комплекса рядом с радиобашней. На первый взгляд он производил впечатление дорогого отеля среднего класса. Однако при ближайшем рассмотрении в глаза бросались двухзвездочные отзывы, в которых постояльцы, хотя и хвалили дружелюбный персонал, но жаловались на плесень в межплиточных швах в душе. То, что travel star это вам не адлон, можно было понять уже по цене. 59 евро за ночь. И по тому обстоятельству, что каждый вечер здесь выступали spiders не самая известная в мире музыкальная группа, даже не лучшая кавер-группа Берлина. Когда Бен устроился в «Спайдерс» барабанщиком, он сам себя ненавидел — Еще четыре года назад он играл собственные рок-песни в клубе Квазимодо, а сегодня должен был радоваться, если пьяная публика не швырнёт ему в голову коктейльную вишенку. Пока он исполняет AMCA диско-группы Village People, он превратился в музыкальную проститутку — ударник, играющий музыку для лифта. Бен даже представить себе не мог, что будет умолять об этой позорной работе. А мог бы и догадаться. Сколько раз он думал, что достиг дна, а потом проваливался еще ниже. — Послушай, мне нужна эта работа. Я задолжал алименты. А ты знаешь, что моя дочь как раз... — Да, да, знаю. И мне очень жаль, Джул, правда, но даже при всем желании... Ну, — Но ничего не получится. Ты пропускал репетиции после того, как... — Репетиции? — Да что можно репетировать скул из-за «После того, как во время последнего выступления тебя стошнило рядом с бас-барабаном. Старина, нам пришлось прервать концерт. Ты стоил нам 600 евро». Это была ошибка. Глупая ошибка. «Ты же в курсе, что я больше не пью. Ну, просто выдался ужасный день. Сам знаешь, такого больше не повторится». Ларс кивнул. «Именно. Такого больше не повторится. Извини, приятель, мы уже нашли тебе замену». «Замену». Через 4 минуты Бен сидел на скамейке недалеко от входа в отель, наблюдал за маневрированием туристического автобуса на близлежащей стоянке и думал, что это была бы неплохая надпись для его надгробного камня. Здесь лежит Беньямин Рюман. Ему было всего 39 лет. Но не переживайте, мы уже нашли ему замену. Как правило, все происходило быстро. Это был уже четвертый музыкальный коллектив, откуда его уволили, не считая Fast Forward, группа, которую он сам основал и из которой ушел незадолго до того, как она сыграла свой первый хит. Первый из целого ряда хитов. Как раз сейчас Fast Forward на гастрольном туре в США и приглашены в качестве гостя на Туникс Шоу в Нью-Йорке. Последнее интервью, которое давал Бен, было для одного экономического журнала. Почти известны люди, едва не ставшие звездами. В той статье его сравнивали с Тони Чапманом, типом, который в 1962 сидел на барабанах во время первого официального выступления группы под названием «Роллинг Стоунс» в лондонском клубе Марк. а вскоре добровольно ушел. «Но в моем случае о добровольно речь не идет», — громко сказал Бен. Пожилая дама, которая как раз проходила мимо, испуганно посмотрела на него. За собой она тащила коричневый чемодан на колесиках. И Бен подумал, не помочь ли ей дойти до туристических автобусов. Со лба у нее стекал пот. Неудивительно при такой жаре. В августе в Берлине все реже бывают тропические дни, но сегодня температура даже ночью не опускалась ниже 28 градусов. Возможно, дождь вскоре принесет прохладу, небо уже затягивали тучи. Бен разглядывал практически прямоугольное, рваное по краям облака, которое напоминало ему старый ламповый телевизор с антенной, и неожиданно почувствовал во рту неприятный привкус дешевого вина. Кисловатый отзвук воспоминания о той ночи, когда он напился перед телевизором, до бессознательного состояния, но не беспричинно. Бен поднялся со скамьи и принялся искать в карманах брюк ключ от машины. В этот момент он услышал крики, в них был страх, страдание. Кричала определенно совсем молодая женщина.